Глава одиннадцатая. Прощальное письмо. Этим вечером Эриол, как, впрочем, и обычно, допоздна засиделась в своем кабинете. Еще несколько часов назад ей привычно принесли ужин прямо сюда, но сегодня она к нему даже не притронулась. Вообще, несмотря на то, что завтра должна была состояться свадебная церемония, будущая невеста вела себя совершенно спокойно. Она просто работала, всецело отдаваясь изучению отчетов. Когда ближе к полуночи в дверь постучали, а на пороге появился улыбающийся Артур, Эри поначалу даже растерялась. Она не помнила, чтобы назначала ему встречу и уж точно не вызывала его к себе. А из этого следовало, что принц оказался здесь по собственной инициативе, и у него явно есть на это веские причины. «Что-то случилось?» – спросила королева, глядя на него со все больше нарастающим напряжением. «Нет, сестренка», – сказал Артур, отрицательно качнув головой. Он прошел через кабинет и плюхнулся в кресло у ее стола. «Я просто подумал, что как любящий брат просто обязан поддержать тебя в такой момент». «А чем же так примечателен этот вечер?» – уточнила королева. «Завтра у тебя свадьба?» – отозвался он. «Станешь замужней женщиной?» «Брось, Арти!» – отмахнулась девушка. «Тебе ведь лучше других известно об истинных причинах проведения этого ритуала». «И поверь, сложись обстоятельства по-другому, я бы еще очень долго не думала о браке. Возможно, вообще бы не выходила замуж. И оставила бы королевство без наследников? Почему же?» Она растянула губы в ироничные улыбки и, отложив документы в сторону, откинулась на спинку кресла. «Заставила бы тебя жениться? Вот твои дети и стали бы будущими правителями Карелии». Артур замолчал, а на его лице застыло странное выражение тщательно скрываемой грусти, что не укрылось от его сестры. «В таком случае...» — ответил он все тем же полушутливым тоном. «Я даже благодарен богам за то, что все случилось именно так. Теперь у королевства и наследники появятся, и его королева не останется старой девой». Эрил хмыкнула и посмотрела на брата. «В этот раз боги не оставили нам выбора», — проговорила она. «Выбор есть всегда. Ты совершила свой, когда решила, что выйдешь замуж за модели, а он, когда согласился с этим, философским тоном рассуждал принц». «Ведь вы оба могли отказаться, и все бы сложилось совсем не так. Но знаешь что, Эри?» Он чуть склонил голову на бок и, посмотрев в ее внимательные глаза, добавил. «Я даже рад, что теперь Кай будет рядом с тобой. Ведь что бы вы ни говорили, какие бы глупости ни совершали, но вы истинная пара. Он любит тебя, в этом я уверен». «А вот я нет». Спокойно и даже как-то равнодушно отозвалась она. Он мне ни разу этого не сказал, а его признания, сделанные больше одиннадцати лет назад, уже давно утратили силу. Так ли нужны слова, когда куда красноречивее за него говорят поступки? Протянул Артур. Ты ведь представляешь, что ждет его после вашей свадьбы? Как к нему будут относиться правители других стран? Каким врагом он станет для большинства придворных? Он еще не твой муж, а его уже порываются заклевать. Даже Марделл. Тот, кто почти никогда не лез в наши с тобой личные дела, в его случае опустился до открытых угроз». Эри подалась вперед и, сложив локти на столе, с сомнением посмотрела на брата. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я слышал, как наш достопочтенный верховный маг намекал модели, что после свадьбы он станет тебе не нужен, и что ты сама вскоре избавишься от столь неудобного супруга. Говорил, что если Кай не откажется от ритуала, то на ваших с ним детей обязательно падет тень от предательства его отца». Да и вообще, Эре, много чего тогда было сказано. И знаешь что? Он виновато потупил взгляд. Я ведь до недавнего времени сам считал, что вы с ним совершаете ошибку. И что же заставило тебя передумать? Поинтересовалась Эриол. Его решительность и непоколебимость. Он ведь понимает, на что идет и чем рискует, но сдаваться не собирается. Артур улыбнулся и поднял взгляд на сестру. Слышала бы ты, как он говорил с Марделом, когда тот только попытался сказать что-то о ваших детях. «Я вот впервые видел модели таким разгневанным». «То есть ты утверждаешь, что имел место конфликт между моим будущим супругом и верховным магом королевства, и я узнаю об этом только сейчас?» Ее голос звучал натянуто и даже несколько угрожающе, но принц предпочел не обратить на это внимание. «Эри, по правде говоря, уходя с головой в работу, ты слишком многое перестаешь замечать», — сказал он, спокойно встречая ее взгляд. Его слова странным образом воскресили в ее памяти один разговор, состоявшийся на недавнем празднике в Салирской столице. Ведь в тот вечер императрица Мария говорила ей почти то же самое, только речь тогда шла именно об Артуре, а ведь Ветериол так и не нашла времени, чтобы поговорить с братом, спросить, что же именно случилось между ним и той девушкой, которую он так рьяно разыскивал. Так почему бы не сделать это сейчас? «Ты прав, Арти», — вдруг неожиданно согласилась королева. Я на самом деле очень мало времени уделяю своим близким, и тебе в частности. Ты мой брат, единственный родной человек, а о том, что происходит в твоей жизни, я узнаю от посторонних». «Что ты имеешь в виду?» Настороженно поинтересовался он, с недоверием поглядывая на сестру. «Мне известна о некой эрозе, за которой ты гонялся по просторам Саливской империи, и я бы хотела узнать подробности той истории». Услышав это имя, Артур нахмурился и отвернулся к окну. По всему было видно, что у него нет никакого желания возвращаться к событиям тех дней. Но Эрил отступать не собиралась. «И давай мы не будем устраивать допрос», – протянула она, пристально глядя на напряженного парня. «Арти, я понимаю, что ты чувствуешь. Сама проходила через подобное, и я на самом деле могу тебе помочь». «Не можешь, Эри». Его горький шепот показался ей слишком уж болезненным и страшным. Нет, она знала, что ее брата сильно зацепила та история, но даже не представляла, что все настолько плохо. И все же, мягко настаивала она, помимо всего прочего, в этом деле замешаны вертицы. И тогда Артур тяжело вздохнул и снова повернулся к эриол и было в его глазах что-то такое, глухое и темное, отчего по ее спине пробежали мурашки. Вертицы спят и видят, как бы оттяпать себе значительную часть наших территорий. «В особенности тех, где обнаружены залежи металлов», — проговорил парень. «Но они не верили, что я стану с ними сотрудничать, поэтому и решили сделать так, чтобы на престол я не взошел. Конечно, они могли бы просто меня убить, но после этого началась бы неминуемая грызня за трон, в которой их человек вряд ли бы победил. Поэтому они придумали куда более интересный план. Ведь если бы я отказался от короны, написав отречение в пользу конкретного преемника, то смуты удалось бы избежать». Именно в этом и заключалась миссия Роза Штерн – очаровательной блондинки, с которой меня познакомили на одном из приемов в доме моего старого друга. «Она настолько хороша, что ты потерял голову?» – спокойно поинтересовалась королева. Роза – очень искусная соблазнительница. Она красиво, притягательна и может вскружить голову кому угодно, а в сочетании с легким приворотом эффект получается просто поразительный. Он вздохнул, запрокинул голову назад и уставился в украшенный лепниный потолок кабинета. «Да, Эри, я попал в ее сети, причем очень легко. Всего через неделю общения я мог думать только о ней и был готов сделать все, что она скажет. И от престола отречься, и преемника назначить, и даже жениться. Наверное, и со скалы бы прыгнул, не раздумывая, если бы она попросила. Но, на мое счастье, ее похитили». Не хочу говорить, как я убивался, но подключил все возможные силы, чтобы только отыскать свою любимую. Несколько недель колесил по Сайлирской империи, потому что мне сообщили, что Розу прячут на их территории. А потом во дворце объявилась ты, и с моими друзьями, которые активно помогали мне в поисках Розы, начали происходить странные вещи. Они будто в один момент потеряли интерес и ко мне, и ко всем моим проблемам с любимой девушкой, а потом несколько неожиданно объявилась и сама Роза. Артур снова посмотрел на сестру и постарался произнести следующую фразу равнодушно, но в ней все равно сквозили боль и обида. «Я был безумно счастлив видеть ее живую и здоровую, но она моей радости не разделяла. Она сказала тогда, что я слабак, раз не смог защитить ее, что я тряпка, ничтожество и... в общем, мало чего приятного. И ушла, сообщив, что не желает видеть рядом с собой такого жалкого, ну, в общем, меня» а вечером того же дня мне принесли письмо от императрицы Марии, и вот тогда все встало на свои места. Ее Величество рассказывало мне об этом послании, добавила Эрия. Моя Роза оказалась Розалин Армал, родственницей правителя Вертинии, и со мной она была только потому, что ей так приказали, а похитили ее те, кого я считал друзьями, дабы не позволить мне отречься от престола, ведь у них уже были на меня планы в качестве короля, но твое возвращение спутало им все карты. Он попытался изобразить улыбку, но получилась лишь странная болезненная гримаса. «Так я лишился и друзей, и любимой девушки. А точнее понял, что на самом деле у меня никогда не было ни того, ни другого». Он замолчал, но и говорить не спешила. Она видела, что чувство Арти задето куда сильнее, чем он желает показывать, но не хотела, чтобы он воспринял ее участие как жалость. «Я сожалею, что тебе пришлось с этим столкнуться», — сказала она наконец. Но такова участь всех, на чьих плечах лежит бремя власти. Наши чувства являются нашими же слабыми местами. Но и обходиться совсем без них мы не можем». Принц уже открыл рот, чтобы ответить, но его прервал звук распахивающейся двери, а в следующую секунду в кабинет ввалился бледный напряженный Кэрри. «Артур!» – выкрикнул он, застывая рядом с креслом принца. «Пойдем, быстрее!» «Куда?» – не понял тот, искренне удивляясь столь странному поведению Кертона. «В комнату модели, Кай!» Только и смог выговорить он, а принц уже сорвался с места и скрылся за распахнутой дверью. Ему хватило всего одного взгляда в испуганные глаза друга, чтобы понять, что дело серьезное. И только теперь Кэрри смог хотя бы немного перевести дух. Он сделал все, что мог, и даже больше, и если модели суждено выжить, то теперь у него есть для этого все шансы. Мак упал в кресло, где совсем недавно сидел Артур, и только теперь заметил, с каким страхом на него смотрит Эриол. Что случилось? Она даже не пыталась скрыть свое очевидное волнение. Тем более, что от менталиста прятать эмоции было в принципе бесполезно. И тогда Кэри тяжело вздохнул и ответил. «На Кая напали, когда он шел по одной из галерей, четверо». «Что?» Голос королевы прозвучал небывало глухо. Она смотрела на парня, не в силах заставить себя снова начать дышать. А потом просто резко встала и уже намеревалась покинуть кабинет вслед за братом, но была остановлена серьезным голосом Кэрри. «Ты там сейчас не нужна, помочь все равно ничем не сможешь, только хуже сделаешь», проговорил он, глядя на нее из-под лобья. Эрил остановилась, всеми силами стараясь унять предательскую дрожь в руках. «Тогда расскажи мне, что произошло? Подробно!» потребовала она, нехотя признавая правоту его доводов. «Что с Каем? Насколько все серьезно?» Два пореза на левой руке. Покорно отозвался маг, затем поднял взгляд и, посмотрев в глаза своей королеве, добавил «И очень нехорошая рана на животе, глубокая, крови, море». Эри громко втянула воздух и с такой силой сжала кулаки, что они побелели. «Кто?» Только и смогла сказать она, и голос ее звенел от напряжения. «Четыре наемника, двое мертвы, один ранен, а тот, что в сознании, говорить отказывается». Они использовали дротик из сплава Сирилиса, чтобы пробить защиту Кая и лишить его связи с собственной силой. И заметь, даже находясь в таком незавидном положении, он прикончил двоих. А судя по подготовке и оружию этих ребят, они далеко не так просты. Кэрри не сводил взгляд Эриол и хорошо видел, как по мере его рассказа на ее лице все ярче отражается отпечаток холодной злости и решительности. А такое состояние королевы могло означать только одно – Она в ярости и не успокоится, пока не покарает виновных. «Найди мне тех, кто это организовал», — холодным тоном приказала она. «Уже ищем, но я не верю, что кто-то из нападавших нам что-то скажет. На них магическая клятва неразглашения, причем такая, что никак не обойти. И единственное, что пока удалось обнаружить, — это вертистская золотая монета, найденная в кармане одного из убитых, да и парные клинки, тоже работа тамошних мастеров». Подробный отчет дознаватель предоставит себе позже. Кто знает, может ему удастся вытянуть из этих ребят еще какую-то информацию». «Значит вертийцы», вертится, задумчиво протянула королева. Потом снова посмотрела на Кертона и молча поднялась со своего места. «Куда ты?» – спросил он, видя, что она направляется к дверям. Но отвечать Эриол не стала. Да и так было понятно, что она просто не может и дальше оставаться в неведении, в то время как ее кай истекает кровью. Вокруг было темно и тихо, а еще как-то жутковато. Поначалу Каю вообще показалось, что он снова попал в королевские подземелья, но даже для них в этом месте было слишком пусто. Темнота угнетала. Он попытался сделать шаг вперед, но не смог сдвинуться с места. Голова тоже не поворачивалась, даже пальцами пошевелить не получалось, что только усиливало окутавшее его чувство странной безысходности. Поэтому, когда до его слуха донёсся едва уловимый звук чего-то голоса, он тут же воодушевлённо прислушался. А стоило ему узнать в говорившем принца, как вдруг в его голове словно что-то щелкнуло. Глаза резко распахнулись, а на смену темноте пришел яркий свет. «Ну, наконец-то!» – выдал стоящую у кровати Артур, причем в его словах явно слышалось огромное облегчение. «Что, модели, на тот свет собрался?» – добавил он с усмешкой. «Рано тебе туда!» бы с радостью ему ответил, но пока гораздо больше его волновали совсем другие вопросы. Он осторожно пошевелил пальцами на руках, затем попытался двигать ногой и с радостью отметил, что его тело ему все-таки подчиняется. Тогда он снова посмотрел на брата королевы и попытался что-то сказать, но вместо собственного голоса услышал лишь странный хрип. «Не так быстро», – заметил Артур, поднося к его губам стакан с водой и позволяя сделать всего один глоток. Я хоть и хороший целитель, но все-таки чудес творить не умею». После того, как в пересохшем горле появилась живительная влага, Каю даже дышать стало гораздо легче. Теперь он окончательно убедился, что находится в своем родном мире и умирать пока не собирается. А еще ему хватило всего одного взгляда на принца, который за привычной усмешкой и холодной иронией пытался скрыть жуткую усталость, чтобы понять, насколько тому пришлось выложиться, возвращая его к жизни. «Ну и напугал же ты меня!» Продолжил говорить Артур, усаживаясь на край кровати. «Кстати, если бы не Урс, ничего бы у нас не получилось. Так что, модели, скажи спасибо нашей красавице, которая оказалась поблизости и вовремя сообразила, что нужно делать». Откуда-то справа послышался недовольный вздох. И, с трудом повернув голову, Кай увидел знакомую рыжую девушку, стоящую с другой стороны широкой кровати. «Артур преувеличивает лорд-модели», – сказала она, заметив его внимание. «Я всего лишь вытащила из вашей руки дротик из проклятого сплава». «Ты смогла определить в нем главный источник энергетического истощения?» Серьезным тоном ответил принц. «Я же совсем не уверен, что вообще обратил бы на него внимание. Куда больше меня беспокоила рана на животе?» Кай поднял правую руку, что далось ему совсем нелегко, и осторожно положил ее на то место пониже ребер, куда попал один из метательных ножей. Сейчас его закрывала тканевая повязка, но боли почти не было». Левое предплечье тоже оказалось перевязано, но при этом жутко болело. Так сильно, будто пресловутый дротик до сих пор оставался там. Вы мне жизнь спасли», — едва слышно проговорил модели. «Ну да», — спокойно бросил Артур. «Спасли». «Это наш долг», — добавила Урсула. Подошла к своему пациенту и протянула ему стакан, до краев наполненный мутной жидкостью. «Выпейте это, тогда процесс выздоровления пойдет куда быстрее». Кай покорно кивнул и попытался принять из рук девушки сосуд с лекарством, но оказался для этого еще слишком слаб. Сейчас даже для того, чтобы повернуть голову, ему приходилось собирать силы по крупицам. «Я помогу», — добавила рыжеволосая ученица дворцового лекаря, и укоризненно взглянув на Артура, вдруг выдала. «Подложи подушки, чтобы лорду модели было удобнее пить». И, что самое странное, принц спокойно выполнил ее поручение, хоть и старательно изображал недовольство. К удивлению Кая, лекарство подействовало даже быстрее, чем он мог предположить. И едва стакан опустел, ему даже дышать легче стало. «Спасибо», — проговорил он, поднимая на Урс благодарный взгляд. «Пожалуйста, лорд-модели», — отозвалась девушка, мягко ему улыбнувшись. «Зовите меня Каем», — сказал он, улыбаясь в ответ. «Артура же вы зовете по имени». «Как вам будет угодно», — согласилась она. Затем снова приняла строгий вид и добавила... «Я бы рекомендовала вам провести в постели несколько дней, но...» «Но на завтрашний полдень назначена церемония, на которой тебе все равно придется присутствовать». «Закончил за нее принц». «Я помню», — кивнул Кай. Потом приподнял голову и поймал взгляд брата королевы. «Скажи, удалось ли сохранить произошедшее в тайне?» «Надеюсь», — отозвался Артур, поднимаясь на ноги и медленно прохаживаясь по комнате. «Свидетелю нападения не было, а Кэрри и стражники распространяться об этом не станут. Но в этом дворце никогда нельзя быть в чем-то абсолютно уверенным. Возможно, слухи все-таки появятся». «Ее Величество...» Хотел поинтересоваться модели, но, заметив, как при упоминании королевы изменилось выражение лица принца, осекся. «Знает она обо всем», — сказал он спокойно. «Заходила, когда тебя только сюда притащили. Но если ты надеешься, что вид твоего полумертого тела ее растрогал, то зря». «Она отдала нам Сурс распоряжение поставить себя на ноги до церемонии и ушла». Кайлиш хмыкнул и устало отвернул голову к окну. Глупо было надеяться, что какое-то там нападение сможет растопить лед ее сердца. А ведь когда-то она говорила, что жутко за него боится. Видимо, теперь ее любовь на самом деле умерла окончательно. «Ладно, модель, отдыхай, а у меня еще куча дел», – закончил Артур, направляясь к выходу. «Урс пока побудет здесь, присмотрит за тобой, но ты не наглей. Позволишь себе вольности, и я завершу то, что начали твои палачи». И ушел, оставляя озадаченного Кая удивленно пялиться на закрытую дверь. «Не обращайте внимания», – бросила девушка, демонстративно закатив глаза. Затем подошла ближе и потянулась к его замотанному предплечью. «Давайте я сменю повязку. Рана от проклятого металла оказалась самой неприятной», – пояснила она, снимая бинты. «Сам-то дротик мы вытащили, но частицы сплава очень глубоко въелись в плоть, и поэтому затянуть порез магически у нас не получилось. Придется лечить его традиционными способами». «Ясно», — отозвался пациент, старательно делая вид, что ему не больно. «Хотя на самом деле та мазь, которой Урсула обрабатывала его руку, пекла до жути. А что с другими повреждениями? Ранами?» — уточнила девушка. За них можете не беспокоиться. Если не будете вставать с кровати хотя бы до времени завтрака и не станете отказываться от лекарств, то все быстро затянется. И к завтрашней церемонии вы и думать о них забудете. Та, что на животе, вообще почти закрылась. Артура настолько впечатлил ваш бледный вид и обилие крови, что он вбухал на ее лечение почти все свои силы. И пусть порез был довольно глубоким и, признаюсь честно, очень опасным, но Арти все равно перестарался. «Хотите сказать, что его драгоценное высочество испугался за мою жизнь? Очень странно это слышать!» С нескрываемой иронией произнес Кай. Урсула посмотрела на него с холодным сомнением, но все же ответила. «Вы прибедняетесь, лорд-модели!» Бросила она, заматывая снова начавшую кровоточить рану и крепко затягивая концы повязки. Артур на самом деле переживает. И за вас, и за сестру. Ее величество, кстати, тоже выглядело искренне напуганной, когда заходила справиться о вашем самочувствии. И можете мне не верить, но я видела ее глаза, когда она смотрела на вас. «Не нужно, Урс», — перебил ее Кай. «Это лишнее». Она раздраженно сжала губы и отвела взгляд. Весь вид девушки говорил о том, что она огорчена его странной реакцией на ее слова. Ведь Урсула искренне хотела его поддержать. Она же не знала всю подноготную их сэриол отношений. И, вероятно, думала, что они просто немного поссорились. Увы, но говорить с ней об этом модели не собирался. Чуть позже, когда она наконец оставила его одного, Кай снова повернулся к окну, за которым уже начинал заниматься рассвет, и грустно улыбнулся. Он прекрасно понимал, что сегодня ему чудом удалось пережить нападение, что если бы не появление Кэрри, то сейчас бы его уже готовили к погребальному костру, но самым неприятным было даже не это. Ведь тех людей, которые вынесли ему приговор, вряд ли остановит первая неудача. Но сегодня он еще всего лишь граф а уже завтра станет мужем Великой Эриол и Карельским принцем, а значит, его убийство будет приравнено к преступлению против королевства, которое обязательно повлечет за собой самые тяжелые последствия. Следовательно, если у тех, кто стоит за этим покушением, есть хоть капли здравого смысла, то они не станут ничего предпринимать, по крайней мере, пока. Эта мысль немного успокоила Кая, и он даже поздравил себя с победой, ведь сегодня он действительно победил. Пусть и сам едва не отправился на тот свет. Теперь для него главное, чтобы уже свадебная церемония прошла гладко. А дальше? Дальше будет видно. И чего бы ни говорила Эри, как бы она ни желала оставить этот брак исключительно номинальным, ее будущий супруг был настроен сделать его настоящим. Он знал правила ритуала, как и то, что после его проведения, когда на их запястьях появятся татуировки с символами, их союз должен быть закреплен близостью. Ведь если в течение трех дней после обряда они не проведут вместе ночь, то изображения попросту исчезнут, а брак будет считаться несостоявшимся. Именно это и давало Каю хотя бы призрачную надежду на счастливый финал. Но зная характер Эриол и ее патологическую мстительность и злопамятность, он не был уверен, что у него получится снова завоевать ее доверие и вернуть любовь. Это оказалось бы слишком нереально. Он понимал, что сейчас ему важно просто стать для нее нужным, необходимым, показать ей, что в их странном браке есть плюсы. Именно это и было сейчас его главной задачей. И он уже знал, какими дорогами стоит идти, чтобы все-таки покорить ледяное сердце своей королевы. Эта ночь прошла для Эрио спокойно, исключительно благодаря чудодейственным успокоительным каплям Кертона. Если бы не они, она бы точно не уснула и, скорее всего, до самого утра просидела в своем кабинете, борясь с хороводами собственных мрачных мыслей. Ведь одним богам известно, чего ей стоило сохранить самообладание, когда она вошла накануне вечером в комнату Кая. Его бледное, безжизненное лицо и залитые кровью простыни на кровати произвели на нее жуткое впечатление. Она хотела кинуться к нему, сжать его руку, умолять не уходить, не оставлять ее одну но все же смогла сдержаться. Вместо этого ее величество холодно справилось о состоянии здоровья своего жениха и ушла к себе. И только там смогла дать волю собственным эмоциям. Когда спустя несколько минут к ней заглянул Кэрри, то без всяких объяснений понял всю глубину ее боли. Артур сказал, что с ним все будет хорошо, проговорил Мак, садясь на пол рядом с королевой и протягивая ей стакан с успокоительным напитком. Не переживай. Она без вопросов приняла из его рук лекарства, но пока не спешила пить. «Скажи мне, как он справился с троими, да еще и без магии?» — спросила она, продолжая смотреть куда-то в пустоту. Один убит кинжалами в живот, второй — метательным диском в шею, третий всего лишь ранен, но тем же способом диск угодил ему в ногу. «Кай не носил с собой столько оружия», — проговорила она, качая головой. «Я видела у него только один кинжал на голени» но он с ним вообще никогда не расставался, а значит, он знал о возможном нападении и готовился к нему. «Согласен с тобой, Эри», – бросил Кертон. «Он всю последнюю неделю был каким-то слишком напряженным, а сегодня вел себя особенно странно. Именно поэтому я и старался крутиться рядом, как оказалось, не зря». «Но если он знал, почему никому не сказал? Почему не поставил в известность меня?» Она нервно посмотрела на стакан в собственной руке и отставила его подальше. «Думаю, — начал маг, всему виной гордость». «Да о какой гордости может идти речь, когда на кону стоит жизнь!» Голос королевы звучал крайне эмоционально. Она не могла поверить, что ее модели мог вести себя так безрассудно. Кэрри хотел бы сказать ей правду, но пока решил промолчать. Вот только Эриол очень желала услышать его ответ. Пусть и видела по глазам, что тот делиться своими мыслями не собирается. «Скажи мне!» — настаивала она. «Ты же знаешь куда больше, чем другие!» «Тебе не понравится мой ответ. И тем не менее, я хочу его услышать!» Макс вздохнул, бросил обреченный взгляд на запертую дверь и все-таки ответил. «Ты сама показала ему, где видишь его место. И мне кажется, что именно поэтому Кай хотел справиться совсем сам. Для него было бы унизительно обращаться к тебе за помощью». «Глупости!» – выпалило ее величество. «Он не имел права рисковать собой из-за какой-то ущемленной гордости!» «Для Кая чувство собственного достоинства крайне ценно, и он ставит его гораздо выше даже своей жизни. И знаешь, что я вижу за этим его, прямо скажем, не самым мудрым поступком?» Он поймал ее взгляд и только после этого продолжил. Желание доказать своей любимой, той женщине, которая поставила его на колени, что она ошиблась. И что удивило Кэрри больше всего остального, Эрил ничего ему на это не ответила. Несколько минут она просто смотрела пустым взглядом куда-то в сторону. А потом молча потянулась к стакану с настойкой и быстро выпила все содержимое. Что мне делать? Тихо спросила она, поднимаясь с пола и направляясь к своей кровати. С каждым днем все становится только сложнее, тучи сгущаются со всех сторон. Вертицы явно что-то замышляют. Мордел делает все возможное, чтобы остановить отмену рабства. На границах то и дело вспыхивают мелкие конфликты. В моем собственном дворце живут предатели, один из которых привел на его территорию наемников. «И при всем этом больше всего меня волнует Кай. Я не могу думать ни о чем больше, как бы ни старалась». Она забралась с ногами на свою постель, жестом велев Кэрри отвернуться, принялась переодеваться в ночную сорочку. «Может...» — протянул он, вглядываясь в темноту ночи за окном. «Стоит быть с ним немного мягче, попытаться наладить отношения, хотя бы прохладные, ведь завтра вы станете одним целым. Я боюсь, что ритуал не свершится». С надрывом в голосе призналась королева. «Ведь если на самом деле Ка не желает на мне жениться, то ничего не выйдет!» «Знаю», — кивнул Кертон. «Но вы маги, и вам все равно придется пройти именно через этот ритуал. По-другому нельзя. Он ведь для того и был придуман, чтобы не допустить браки по принуждению. У обычных людей все проще». «Да уж», — буркнула Эрри. Она уже забралась под одеяло и, благодаря начавшей действовать на стойке, была почти готова отправиться в мир сновидений. «Даже не знаю, повезло им или нет. Может, мне поговорить с Кэм перед церемонией?» «Лучше давай я», — ответил парень. «Хотя мне кажется, что ты зря переживаешь. Все пройдет без накладок». «Надеюсь, Кэри. Больше никто ничего не говорил. Он ушел, а она все-таки уснула. Но даже когда проснулась следующим утром, эти навязчивые мысли и сомнения никуда не делись. Они преследовали королеву за завтраком и во время последней примерки платья, и даже когда она привычно попыталась забыться в работе, продолжали кружить в сознании. К ней неоднократно заходил Артур, заверивший сестру, что модели чувствует себя почти хорошо и на церемонии будет выглядеть, как и положено счастливому жениху. Принц пытался уговорить Эре хотя бы сегодня оставить дела и отдохнуть, но она лишь отмахнулась. То же самое старалась внушить ей Белисса. Фрейли на несколько раз забегала в королевский кабинет, докладывая Эриол о последних приготовлениях к свадьбе и о прибывших гостях, а за час до церемонии просто молча вытянула невесту из рабочего кресла и утащила наряжаться. «Красавица!» – восхищенно твердила Бейли, с самым довольным видом наблюдая, как на ее королеве застегивают последние крючки шикарного свадебного платья. «Просто фея из сказки, ты такая милая в нем!» – добавила она, хихикая. Кажешься такой хрупкой, нежной, что я даже теряюсь». И только обращенный на нее недовольный тяжелый взгляд синих глаз заставил Белису умерить свое красноречие. Но полностью сдержать язык за зубами все равно оказалось выше ее сил. «И все равно ты очень красивая», — продолжила Фрейлина, рассматривая Эри. Ей как раз собирались прикрепить к волосам цветы, но королева отмахнулась, взяла с подушечки свою церемониальную корону и с решительным видом водрузила ее себе на голову. Почувствовав, что находиться рядом с ее величеством небезопасно, две горничные, помогающие ей одеваться, поспешили раскланяться и уйти. Но не успела за ними закрыться дверь, как на пороге появился несколько озадаченный Кэрри. Увидев Эриол, он замер как вкопанный, довольно бесцеремонно осмотрел ее с ног до головы и лучезарно улыбнулся. «Вы великолепны, ваше величество», — сказал он наконец. «Спасибо, Кэрри», — хмуро бросила она. А потом, состроив недовольное лицо, совсем не по-королевски плюхнулась в кресло и пробурчала. «Ненавижу Рюши и платье вместе с ними, а это все ты, Белли!» Она перевела взгляд на невозмутимую Фрейлину и добавила. «Твоих ведь рук дело, я бы в жизни этого не надела, если бы у меня был выбор». «Ну, извини», — картина развела руками девушка. «Я хотела как лучше, это ведь твоя свадьба, и ты должна быть там самой красивой!» Королева лишь фыркнула и снова посмотрела на Кертона. «Ты по делу или просто зашел поглумиться над моим внешним видом?» Этой фразой она мигом вернула его обратно в суровую реальность. С лица Кэрри мгновенно исчезла улыбка, а в глазах появилось совершенно непонятное выражение. «Я хотел кое-что тебе передать», — сказал он, подходя ближе и протягивая ей запечатанный конверт. Но, встретив ее вопросительный взгляд, пояснил. В кабинете модели проводили обыск. Ничего важного не обнаружили, кроме разве что невероятного порядка. Он будто специально старался закончить все дела, чтобы тот, кто придет на его место, мог с легкостью во всем разобраться. Значит, попыталась ответить Эриол, но ее голос предательски дрогнул. И все-таки она нашла в себе силы продолжить. Он готовился к тому, что может умереть. Все говорит именно об этом. Но с самим Каем я на эту тему пока не разговаривал. Эри кивнула и, взяв из рук парня конверт, с удивлением прочитала на нем собственное имя. «Это мы нашли в верхнем ящике его стола», — пояснил Маг. Она лишь кивнула и, взяв протянутый белиссый нож для бумаги, вскрыла письмо. Внутри обнаружился лист, похожий на какой-то официальный документ, и две записки. Эриол осторожно взяла в руки первую и, пробежавшись по тексту глазами, лишь сильнее нахмурилась. «Он не сомневался, что его убьют» монотонно произнесла она, протягивая листок к Кертону. И мне даже, кажется, знал, кто именно. И пока ученик Верховного Мага изучал содержимое послание, того самого, которое прислали модели накануне и в котором были озвучены условия ультиматума, королева взяла в руки вторую записку. Вот она-то была адресована уже именно ей. «Ваше Величество», — писал Кай, «если вы это читаете, то я, скорее всего, уже мертв». «Прошу вас не судить меня строго, ведь я не мог поступить иначе. Я надеюсь, что когда-нибудь вы сможете меня простить. Я бы очень хотел сказать гораздо больше, но не могу быть уверенным, что это письмо попадет сразу к вам, минуя зоркие взгляды ваших бдительных дознавателей. В конверте лежит мое завещание, составленное и заверенное по всем правилам. По нему все мое имущество, находящееся на территории Карелии, переходит вам. Такова моя последняя воля. И еще, ваше величество». «Прошу вас передать девушке по имени Олли, что я люблю ее больше жизни, ее и наших с ней детей». Рука королевы с зажатым в ней посланием безвольно опустилась, а взгляд стал таким, что Кэрри мигом позабыла обо всем остальном и ринулся к своей королеве. «Эри, ты в порядке?» – взволнованно произнес он, останавливаясь перед побледневшей девушкой. «Что там такое?» «Ничего», – отозвалась она и в этот момент ее голос звучал как никогда безжизненно. Кертон хотел взять у нее записку, но она не позволила. Как только Мак попытался коснуться пресловутого клочка бумаги, он мгновенно растаял, стекая по руке Эрил тонкой струйкой воды. Королева молчала и выглядела при этом такой напряженной, что ни Кэри, ни даже Белисса не рискнули обращаться к ней с расспросами. Они не представляли, что могло быть в той записке, способная так расстроить вечно невозмутимую Эри. Причем такое, о чем она не пожелала рассказывать никому из своих близких. Но они даже не догадывались, как сильно в этот момент Эриол винила себя. Ведь именно из-за ее поступка, из-за ее желания доказать Каю и самой себе, что он для нее ничего не значит, все получилось так. Ведь он фактически предпочел принять смерть, лишь бы только не обращаться к ней за помощью. А она едва не потеряла единственного, кого на самом деле любила. В этот самый момент Эри поняла, что дальше так продолжаться не может, а значит, пора разорвать тот замкнутый круг, в который они себя сами изогнали. И пусть ради этого ей придется поступиться со собственными принципами и гордостью, но она готова пойти на такие жертвы, чтобы хотя бы попытаться дать им обоим шанс быть счастливыми.